Мэтт был расстроен, и плетшийся за ним в поводу конь, кажется, тоже. «Зачем ты ее ударил?» — спросил Матвей у Дениса, идущего впереди. «А что, если она умрет?» «Не умрет!» — буркнул Дэн. «Откуда ты знаешь?» — засомневался Матвей. Эта ситуация ему нравилась все меньше и меньше. Он даже почти готов был поставить под сомнение авторитет старшего брата. «Я проверил ее пульс», — признался Денис. «И что?» «И то! Живая она, все нормально!» Буркнул, чувствуя себя как никогда не уверенно. Он уже и сам не понимал, что на него нашло, когда он подхватил толстую ветку и саданул девчонке по голове. До этого парни долго сидели в засаде и решали, что же делать и как пробраться в конюшню незамеченными. Днем, когда Дэн и Мэт якобы приходили, чтобы навестить Светку. Они заметили, что на территории живут несколько собак. И парням совсем не улыбалось быть покусанными при попытке проникновения на территорию. А уж то лай и шум поднимут, так это как пить дать. Нужен был какой-то резервный план. Причем срочно. Ребята изо всех сил напрягли извилины в поисках нужного решения. Но оно все не находилось. Мэтта то и дело отвлекали противно пищащие комары То какая-то гусеница неожиданно спустилась прямо ему на плечо и поползла вниз по руке, щекоча кожу. А потом вдруг кубарем покатилась вниз и упала в траву. То зачесалась спина. «Прекрати вошкаться!» — строго прошипел Дэн. «Думать мешаешь!» «Я не вошкаюсь!» — Мэтт обиженно засопел. «Спина чешется!» И тут мимо засевших недалеко от лесной тропинки парней Верхом на коне проехала Светка. Конечно, этот конек был маловат, вот тот статный гнедой красавец подошел бы гораздо лучше. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Что будем делать? – прошептал Мэт. Подойдем и попросим одолжить нам лошадь ненадолго. Ты что, дурак совсем? – возмутился Дэн. Думаешь, она просто так нам его отдаст? К тому же это не лошадь, а конь. «Ну, коня точно не отдаст!» Не совсем логично согласился Мэт и громко вздохнул. Других предложений у него не было. «Мы устроим ей западню!» Решил Денис. «И отберем коня!» «А как?» Матвей не отличался богатой фантазией и к тому же был добродушным по натуре, поэтому как можно отобрать коня у знакомой девушки, он представлял весьма смутно. «Подстережем здесь!» подождём, когда она подъедет поближе, стянем её на землю, свяжем руки и заткнём рот, чтоб не орала. Девчонку в кусты, коня заберём». «Думаешь, получится?» засомневался Матвей. «Получится», — уверенно ответил Денис. «План-то отличный». Но Светка этот план самым бесцеремонным образом нарушила, когда обратно возвращалась пешком. Как её стягивать на землю, чтобы дезориентировать, было непонятно. Мэт окончательно растерялся, а Дэн не нашел ничего лучше, как схватить первую попавшуюся палку и садануть девчонке по башке. Поскольку у обоих это был первый опыт разбойного нападения, непривычное ощущение, чем-то похожее на укол совести, не давало спокойно забыть об этом происшествии. Да еще и конь попался норовистый и нервный какой-то. Он мог идти спокойно, почти не реагируя на то, куда и зачем его ведут, либо вдруг останавливался и нервно прядал ушами, к чему-то прислушиваясь. В эти моменты братья в четыре руки не могли сдвинуть его с места. Им только и оставалось, что выжидать, когда он перестанет вслушиваться в ведомые лишь ему ночные звуки и согласится идти дальше. Поначалу процессия двигалась по основной трассе, но затем Денис принял решение свернуть с дороги Ведь чем ближе к утрешу они подходили, тем выше была опасность, что кто-нибудь может их увидеть вместе с конем и запомнить». «Как думаешь, она нас узнала?» — вдруг спросил находившийся последние несколько минут в задумчивом молчании Матвей. «Нет, вряд ли», — подумав, ответил Дэн. «Почему ты так уверен?» «Так ведь темно. Как бы она смогла нас разглядеть?» А потом она вырубилась. Может, вообще утром ничего не вспомнит? Хорошо бы. Мечтательно протянул Мэт. Она мне понравилась. Не хотелось бы, чтобы стала теперь обижаться. Мы же не созлавить, правда? Правда, правда. Давай быстрее. Раздраженно бросил назад Дэн, которого начали уже утомлять эти глупые мучения нечистой совести кузена. У Дениса было более простое отношение к произошедшему. «Все равно уже случилось, так чего теперь переливать из пустого в порожнее?» Когда они зашли под свод леса, стало совсем темно. Призрачный лунный свет был не в силах проникнуть под густые кроны. Денис включил фонарик на телефоне, и Матвей проследовал его примеру. Все равно они уже достаточно далеко отошли от мест, где им могли встретиться люди. Здесь уже можно было ничего не опасаться. Подъем на гору с конем в поводу, то ведомым, то вручную затаскиваемым, оказался гораздо более трудоемким, чем братья могли предположить. На некоторых участках гном просто замирал, останавливаясь в самом неподходящем месте, или начинал вдруг коротко и тревожно ржать, заставляя парней испуганно вслушиваться в ночные шорохи и светить фонариками по кустам. В общем, намаялась вся троица знатно. конь братьев просто измучил заставив уже неоднократно пожалеть что они вообще решились на его похищение с каждым разом остановка для отдыха занимала у них все больше и больше времени в последний раз они вообще повалились в траву и лежали не менее получаса а этот проклятущий зверь как ни в чем не бывало жевал зеленые листья кустарников когда они наконец доплелись до места где была спрятана статуя Уже почти рассвело. «Ты знаешь, Дэн, я уже ничего не хочу!» Устало произнес Матфей, доставая из глубокого дупла спрятанную там полуторалитровую бутылку с водой и жадно глотая из нее прохладную влагу. «Ни море, ни раскопок этих, ни денег. Домой хочу. Котлет в мамкиных с картошкой жареной, а не вот это все». при последних словах он повел рукой вокруг а упершись взглядом в задумчиво живавшего листья гнома добавил кажется я не люблю лошадей вот кошки они мне намного больше нравятся они маленькие и мурчат